Федор Иванович Терехов. «Эссенс» в 30 главах с прологом, постскриптумом и послесловием. Здесь собраны самые цельные и показательные фрагменты воспоминаний Федора Ивановича Терехова. Годы жизни. 28 февраля 1906, 17 ноября 1980. Текст с компоновым темам главам. Хронологический порядок сохранен в редких случаях, события переставлены в соответствии с темой главы. Например, история немецкого пленного с наблюдательного пункта перемещена к историям других немецких пленных. К именам, названием населенных пунктов, моделям технических средств, терминам, событиям и явлениям даны сноски комментарии. В них же полностью указаны имена, упомянутых Тереховым, солдат и офицеров, информация о которых удалось разыскать. Особенности языка, за исключением грубых ошибок и опечаток, сохранены. Слова, не влияющие на смысл и атмосферу повествования, сокращены. Никаких дополнений или исправлений, искажающих оригинальный текст, не внесено. Александр Снегирев.